Потом он сел в лодку, после чего буря утихла. Марк, глава 6, стихи сорок 45 по 52. Эти рассказы призваны подчеркнуть исключительность Иисуса. «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» Матфей, глава 8, стих 27. В изображении Иисуса появляются черты, присущие в Ветхом Завете только Богу, Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Иов, глава 9, стих 8, Видели тебя, Боже, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. В Евангелии Иисус выступает не только как посланник Божий, но и как Бог. Рассказы о чудесах создавались и записывались с определенной теологической и дидактической целью. Это отлично прослеживается при сопоставлении шести вариантов описания чуда с хлебами, когда Иисус накормил тысячи людей несколькими хлебами и рыбами. В упомянутых рассказах подчеркивается то милосердие Иисуса к людям, то его сущность, как второго Моисея, чудо с манной небесной, то посредническая роль апостолов. А в Евангелии от Иоанна это чудо лишь повод для проповеди Иисуса о себе самом как хлебе жизни. Большая часть рассказов о чудесах посвящена исцелению больных Иисусом. Куда бы он ни приходил, к нему выносили или приводили больных и просили разрешить прикоснуться хотя бы к крови его одежды. Каждый, кто касался его одежды, выздоравливал. Однажды к нему привели глухого красноязычного, и попросили возложить на него руку. Иисус отвел больного в сторону, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись», и тотчас отверзся у него слух, и развязались узы его языка, и стал говорить чисто. В другой раз Иисус вылечил слепого, помазав ему глаза своей слюной. В рассказах Иисус изображается, как чудотворец, который мог делать все, что было присуще эллинистическим героям, одаренным божественной силой, он поступал так же, как эти герои. Сверхъестественные сила заключена в его одежде, руке, слюне. Он возводит очи к небу, вздыхает, произносит магические слова. Такая трактовка образа Иисуса отражает представления о мессии в общинах, где собирались бывшие язычники. Другая часть рассказов о чудесах Иисуса предназначается для иудеев, ставших христианами, и здесь следовало показать, что пришествие мессии наступило. Говоря о пришествии, Исаия утверждает: "Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит как олень, и язык немого будет петь. Исаия, глава 35, стихи 5-6. Становится понятным, почему среди сотворенных Иисусом чудес так много случаев исцеления больных. Однажды Иисус пришел в Капернаум. Множество народа собралось около его дома, не было места даже у дверей. Иисус беседовал с собравшимися, когда принесли расслабленного, парализованного. Принесшие больного не могли протиснуться сквозь толпу, поэтому разобрали кровлю дома, где остановился Иисус, и спустили больного через отверстие в кровле. Иисус приказал больному, «Возьми постель твою и иди в дом твой». Больной тотчас поднялся и вышел из дома на глазах собравшихся. Присутствующие изумились и воскликнули, «Никогда ничего такого мы не видали, Марк». Глава вторая, стихи с 1 по 12. По Евангелиям Иисус исцелял не только недужных, но и тех, в кого вселился бес. Однажды Он встретился с такими бесноватыми, жившими в пещерах. Зачастую их держали в цепях, поскольку не могли справиться с ними. Несчастные просили Иисуса не мучить их раньше времени. И бесы просили Его, пошли нас в стадо свиней. Иисус так и поступил. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. Свиньи подошли к обрыву и бросились в море, где и погибли. К бесноватым же вернулся рассудок. Матфей, глава восьмая, стихи с двадцать восьмого по тридцать четвертый.